И стоишь потом посреди улицы как дурак, пересчитывая собственные: 1 два, три, 4 5 6. Всё в порядке. Вроде бы в полном порядке. Кажется, да. Когда проснувшись, обнаруживаешь на своей подушке ещё одну голову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 то есть никого кроме тебя самого, как и должно было быть с самого начала. «Всё в порядке». «Всё в порядке», — шепчешь ты вслух, — «всё в полном порядке». Но всё равно шлёпаешь босиком в коридор, где висит зеркало, испытывающе смотришь в глаза собственному отражению, пересчитываешь зрачки. «Один, два, три, четыре. Всё в порядке. Четыре, как положено. Как было всегда».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 Но пока только улыбаешься. Знать бы ещё кому. Когда стоишь подворотне на улице гелю, в промокших насквозь ботинках с радугой на лице, смеёшься взахлёб, как положено всякому, кто попал под хохочущий дождь, на плечо вдруг ложится лёгкое, как ветер рука. И кажется, сам ветер шепчет на ухо. «Так вот где ты ошибаешься, А мы, дураки, бьёмся головами о тучи, не в силах тебя отыскать. Мог бы предупредить». И тут... Наконец всё сходится, всё становится не то чтобы объяснимо, зато совершенно ясно. Можно больше не мучиться, пытаясь понять, в чём подвох. И ты говоришь, «Я просто куда-то не туда проснулся однажды утром». «Выходит, уже давно». Говоришь, «Я, получается, сам не понял, что натворил. Думал, всё в полном порядке. Всё как всегда, прикинь». Говоришь, «А теперь разбуди меня дома».